Брат удачи двигался бесшумно, не забывая крутить головой на 360 градусов, да еще и поглядывать наверх. Самая большая ошибка – недооценить противника. В случае же Мика недооценивать противника – явное самоубийство. Поэтому брат удачи двигался так осторожно, как только умел. Его мышцы, точно взведенная пружина, приготовились каждое мгновение ответить на агрессию, принять схватку. В какой-то момент Миг заметил рядом с одним из деревьев что-то белое. Остановившись, огляделся и прислушался. Тишину нарушал лишь шелест ветра в далеких кронах, до голоса пары птиц. Брат удачи двинулся к предмету, лежавшему возле толстого ствола. Подойдя чуть ближе, разглядел, что это тело. Мужчина в парусиновой рубахе и штанах лежал лицом в земле, широко раскинув руки. Возле него валялся тактик. Не стоило трудов догадаться, что это и есть стад. Приблизившись, капитан увидел, что у него перерезано горло, а земля пропиталась кровью. Он успел сделать к телу еще два шага, когда со стороны лагеря донесся выстрел. Следом еще один. Затем еще. Еще. Еще. Вскоре выстрелы загрохотали один за другим, долетел истошный женский визг, оборвавшийся так же резко, как и начавшийся. Если один-два выстрела еще могли быть какой-нибудь случайной пальбой, то подобная канонада означала, что женщинам пришлось вступить в серьезный бой. Если учитывать, что крупных хищников на острове еще никому не попадалось, то противнику женщин мог быть лишь один. Миг рванул через чащу в сторону лагеря. Бежал настолько быстро, насколько мог. В какой-то момент услышал позади топот и треск веток. Вскоре шум стал такой, будто через чащу ломилось стадо крупных копытных животных. Только Мику не требовалось даже оборачиваться, он и так знал, что это остальные моряки бежали следом. К детям, к женам, к семьям. Время словно остановилось. Толстые стволы деревьев сменялись толстыми стволами деревьев, кустарники кустарниками. Воздух обжигал легкие. В какой-то момент брат удачи начал оказаться, что он никогда не достигнет лагеря. А уже через несколько мгновений он вырвался из окружения деревьев на огромную поляну, где беглецы из прошлого мира собрались найти место для жизни. А нашли лишь смерть. На поляне, освещенной лучистым солнцем, царил дикий хаос. Повсюду лужи крови, висел едкий запах пороха. Валялось не меньше полутора десятков женских тел, разодранных точно говяжьи туши на бойне. Из отсеченных конечностей, вспоротых животов, разрубленных грудных клеток еще сочилась кровь. Все выжившие сгрудились вокруг барака с детьми, ощетинились саблями и тактиками. В их глазах без труда читался дикий, звериный ужас. Следом за миком из чащи начали выбегать моряки. «Туда!» — крикнула одна из женщин, указывая клинком направо. «Он ушел туда! Только что ушел!» «Кто-то должен остаться здесь!» — полуобернувшись, бросил миг. «Остальные за мной! Огонь на поражение и без команды! Убить любой ценой!» Не дожидаясь ответа, капитан бросился в направлении, указанном женщиной. Уже скоро он вновь вломился в чащу, начал пробираться через нее. Затем вспомнил про опасность спешки. Уменьшил скорость, увеличив внимательность. За спиной слышался такой треск и хруст, будто двигалось огромное и неуклюжее стадо коров. Моряки все дальше углублялись в чащу, но ни единого следа человека из прошлого им не попалось. Постепенно толпа растянулась в шеренгу, на напряженных лицах читалась решимость. Справа от Мика двигался моряк, которого брат удачи в лицо знал, а по имени не помнил. Слева Байтерас, а уже за ним Кайра. Напряжение душило, руки чесались от того, насколько сильно хотелось убить человека из прошлого. Время слилось. На одном из стволов капитан увидел свежую зарубку. На момент остановился, размышляя, кто и зачем мог ее оставить. Додумать не успел. Со стороны поляны вновь раздались выстрелы. Донеслись крики и вопли. Пальба поднялась страшная, словно люди решили разрядить все имевшиеся пистолеты. Без команды, не сговариваясь, вся шеренга, развернувшись, бросилась обратно. Замелькали деревья, корни полезли под ноги. Слепили редкие солнечные лучи, пробивавшиеся через далекие и густые кроны. Ветер свистел в ушах, воздух обжигал легкие, в груди тревожно колотилось сердце. Запоздало, Миг сообразил, что не проконтролировал, остался ли кто-нибудь из моряков на охране лагеря. Выстрелы все грохотали, но потом в один миг стихли. Исчезли вопли, остались лишь крики. Слов из-за расстояния разобрать не получалось, однако потом голоса перестали долетать. Наконец, среди деревьев показался просвет. Спустя несколько мгновений Миг выскочил на огромную поляну. Вслед за ним из чаще вывалились и остальные беглецы из прошлого мира. Брат удачи зря опасался, на поляне осталась дюжина абордажников. Вероятнее всего, своих подопечных оставил здесь малыш. Теперь вся поляна представляла собой еще более удручающее зрелище. К разделанным точно туши животных телам женщин прибавились еще и тела абордажников. Не выжил ни один. В толпе, сгрудившейся вокруг барака, тоже виднелись раненые и убитые. Висел едкий запах пороха. Стоило вывалить из леса морякам, как среди женщин поднялся дикий вой, смысл которого сводился к одному. Они не просто просили. Умоляли остаться.